И ведущий скрытный образ жизни насекомые сооружают такие заметные гнезда. Оказалось, что в земле им недостаточно тепло. Некоторые термиты, обитающие в особенно жарких странах, строят очень высокие, но плоские термитники, обращенные ребром на юг. В полдень, когда солнце особенно горячо, его лучи скользят по их постройке. И перегрева не происходят. Зато в остальное время дня, с восхода и до самого заката, солнечные лучи падают на боковые стенки, согревая гнездо. Теплокровные животные обладают способностью сохранять постоянную температуру своего тела и не прибегая к помощи солнцу. В холодную погоду они вырабатывают много тепла, а в жаркую – умеют отдавать его излишки в окружающей среду. Впрочем, к повышению температуры животные нашей планеты приспособлены хуже, чем к холоду. Мороз многие из них переносят легко. Разница между температурой тела и температурой окружающей среды может превышать 80 градусов, а животные будут поддерживать постоянство своей температуры. Особенно много подобных животных можно найти среди представителей арктической фауны. Например, температура тела белой куропатки равна 43 градусам. Куропатка сохраняет ее и при 40-градусном морозе. Чтобы не замерзнуть, у теплокровных животных есть много приспособлений. Когда температура воздуха понижается, начинают действовать механизмы усиливающая теплоизоляцию организма. В первую очередь сжимаются кожные сосуды. Кожа становится холодной и меньше отдает тепла. Шерсть и перья сопорщиваются. Между шерстинками становится больше воздуха. А ведь неподвижный воздух после вакуума – самый лучший теплоизолятор. Кстати, эта милая привычка сопорщить перья сохранилось и у человека. Когда мы мерзнем, у нас появляется гусиная кожа. Причем остатки волос, все крохотные волоски, что еще сохранились на нашем теле, становятся дыбом. К сожалению, теплее нам от этого не бывает. Если принятые меры и не дали нужных результатов, и охлаждение не прекратилось, возникает дрожь. Она совсем не бесполезна. как можно было бы думать. Мышечные сокращения сопровождаются выделением значительного количества тепла, поэтому с появлением дрожи значительно увеличивается теплопродукция. Дрожать имеют только теплокровные животные. Зато к работе мышц для увеличения производства тепла прибегают очень многие. Вот один из примеров. Как известно, рептилии не проявляют особого интереса к судьбе своего потомства. Исключений из этого правила очень немного. Об одном из них ученые знали уже давно. Самки некоторых видов крупных питонов, отложив яйца, не уползают прочь, а обвившись кольцами вокруг них, несут караул до тех пор, пока не вылупятся змеятами. Конечно, на такого сторожа немногие рискнут напасть, слишком опасна наседка, но оказалось, что дело совсем не в этом. Сам капитона охраняет свои яйца не столько от врагов, сколько от холода. Это может показаться неправдоподобным, ведь всем известно, что змеи животные холоднокровные. Однако такое представление не совсем верно. Если змея немного побегает, то даже она может слегка согреться. Когда температура воздуха достаточно высока, питон лежит неподвижно, но как только станет холоднее, у него начинает работу поперечная мускулатура. При этом тело змеи то становится тонким, то опять утолщается. Питон трудится со всей силой, на которую способен. а силой он обладает немаленькой, пока не согреется сам и не согреет яйца. Вот какие удивительные бывают наседки. Этот же способ используют насекомые. Они не способны летать, пока не согреются.